Действие третье. Та же комната. Стол, стоявший перед диваном, передвинут на середину комнаты вместе со стульями. На столе горит лампа. Дверь в переднюю открыта. Из верхнего этажа доносятся звуки бальной музыки. Прулина сидит у стола, машинально перелистывая книгу, пытается читать, но, видимо, не в состоянии собрать мыслей. Время от времени прислушивается, не идет ли кто прулинно, глядя на свои часы. Его все еще нет. А между тем, времени теперь в обрез. Лишь бы он не... Опять прислушивается. А? Идет. Направляется в переднюю и осторожно отпирает наружную дверь. На лестнице слышны тихие шаги. Она шепчет. Войдите. Никого нет. Крок стат в дверях. Я нашел дома вашу записку. Что это значит? Прулинны, мне необходимо поговорить с вами. Крокстад, вот как. И непременно здесь, в этом доме? Прулинны, у меня никак нельзя было. Моя комната не имеет отдельного хода. Войдите, мы одни. Служанка спит, а Хельмеры наверху на вечере. Крокстад входит в комнату. «Скажите, хельмеры пляшут сегодня на самом деле?» «Прулинны». «Почему же нет?» «Крокстад». М «Да. Действительно». «Прулинны». «Так вот, Крокстад, давайте поговорим». «Крокстад, разве нам с вами есть о чем говорить еще?» «Прулинны». «Да. Много о чем». «Крокстад не думал» прулинны, потому что никогда не понимали меня как следует. Крокстат, чего тут было не понимать? Да что уж проще. Бессердечная женщина спроваживает человека на все четыре стороны, как только ей представляется партия повыгоднее. Прулинны, вы думаете, я все-таки совсем бессердечна? Вы думаете, мне легко было порвать? Крокстат, а разве нет? Прулинне. Крокстад, неужели вы в самом деле так думали? Крокстад, иначе зачем бы вам писать мне тогда такое письмо? Прулинне, да не могла я иначе. Раз мне приходилось порвать с вами, мой долг был вырвать из вашего сердца всякое чувство ко мне. Крокстад, стиснув руки. Так вот что. И все это лишь из-за денег. Прулина, не забудьте, у меня на руках были старуха-мать и двое малолетних братьев. Мы не могли дожидаться вас, Крокстад. Ваши виды на будущее были тогда еще так неопределенны. Крокстат, пусть так, но вы не вправе были бросать меня ради кого бы то ни было. Прулина, уж не знаю, не раз. Я задавала себе этот вопрос. Вправе ли я была? Крокстад, понизив голос. Когда я потерял вас, у меня как будто почва выскользнула из-под ног. Взгляните на меня. Я похож на потерпевшего крушение, выплывшего на обломке судна. Прулинне, за помощью, пожалуй, недалеко было идти. Крокстад. Она была близка. Но вы явились и загородили мне дорогу. Прулинне. Сама того не зная, Крокстад. Я только сегодня узнала, что меня определяют на ваше место. Крокстад, я верю вам, раз вы это говорите. Но теперь вы разве не уступите? Прулинне. Нет. Это все равно не принесло бы вам никакой пользы. Крокстат, Ха -ха, пользы, пользы, я бы на вашем месте все-таки сделал так. Фрулинне, я научилась слушаться голоса рассудка. Жизнь и суровая, горькая нужда выучили меня. Крокстат, а меня жизнь выучила не верить словам. Фрулинне, так жизнь выучила вас весьма разумные вещи. Ну, а делам-то. Вы все-таки верите? Крокстад. То есть как это? Прулинне. Вы сказали, что похоже на потерпевшего крушение, который выплыл на обломке? Крокстад, и думается, мне имел основание сказать это. Прулинне, и я тоже, вроде женщины, потерпевшей крушение и выплывшей на обломке. Некого жалеть, не о ком заботиться. Крокстат, Сами выбрали себе долю. Прулинна, другого выбора у меня тогда не было. Крокстат, ну и что же дальше? Прулинна, Крокстат, А что если бы мы, двое потерпевших крушение, подали друг другу руки? Крокстат, что такое вы говорите? Прулинна, вдвоем, вместе на обломках будет все-таки крепче, надежнее чем держаться порознь каждому отдельно. Крокстат, Кристина! Прулина, зачем, по-вашему, я приехала сюда? Крокстат, неужто вы вспомнили обо мне? Прулина, без работы, без труда мне не прожить. Всю свою жизнь, насколько помню себя, я трудилась. И труд был моей лучшей и единственной отрадой. Но теперь я осталась одна, как перст. Страшно пусто. Одиноко. Работать для себя одной мало радости. Крокстат, дайте мне цель для чего и для кого работать? «Крокстат, не поверю я ничему такому. Это все одна женская восторженность, великодушная потребность жертвовать собой. Прулинне, вы замечали за мной когда-нибудь склонность к восторженности? Крокстат, так вы в самом деле могли бы. Скажите мне, вам все известно о моем прошлом? Фрулинне, да. Крокстат, и вы знаете, какая про меня идет слава? Фрулинне, я поняла из ваших слов, что, по-вашему, со мной вы могли бы стать иным человеком. Крокстат. — Конечно. — Прулинне. — Так разве время ушло? — Крокстат. — Кристина. — Вы говорите вполне серьезно? — Да, да, я вижу по вашему лицу. — Так у вас в самом деле хватит смелости? — Прулинне. — Мне надо кого-нибудь любить, о ком-нибудь заботиться, заменять кому-нибудь мать а вашим детям нужна мать. Мы с вами нужны друг другу. Крокстат, я верю, что основа у вас хорошая, и с вами вместе я на все готова. Крокстат, схватив ее руки. Спасибо, спасибо, Кристина. Теперь уж я сумею подняться в глазах других. Ах, да, я и забыл. Прулинна прислушивается. «Тссс! Тарантелла! Уходите!» «Крокстат, почему? В чем дело?» «Прулинне! Слышите, наверху пляшут Тарантеллу. Когда она будет кончена, они явятся сюда!» «Крокстат, да, да, так я уйду!» «Да и к тому же все напрасно! Вы, разумеется, не знаете, на какой шаг я решился против Хельмеров!» «Прулинне! Знаю, Крокстат!», Крокстат «И все-таки у вас хватило бы духу?» «Прулинна, я хорошо понимаю, до чего может довести отчаяние такого человека, как вы?» Крокстад, ах, если бы я мог вернуть сделанное!» «Прулинна, вы могли бы! Ваше письмо лежит еще в ящике!» «Крокстат, вы уверены?» «Прулинны, вполне, но...» Крокстад пытливо глядит на нее. «Так не приходится ли так понять?» «Дело. Вы хотите во что бы то ни стало спасти подругу?» «Скажите напрямик. Так?» «Прулинны, Крокстад, кто раз продал себя из-за других, не сделает этого во второй раз». Крокстад. Я потребую свое письмо обратно. Прулина, нет, нет. Крокстат, естественно. Я дождусь Хельмера и скажу ему, чтобы он вернул мне мое письмо, что оно касается одного меня, моей отставки, что ему незачем его читать. Прулина, нет, Крокстат, не требуйте своего письма обратно. Крокстат, но ну скажите. Разве не за этим, собственно, вы призвали меня сюда? Прулина, да. Первую минуту. Со страху. Но теперь прошли целые сутки, и просто не верится. Чего только я за это время не насмотрелась здесь, в доме. Пусть Хельмер все узнает. Пусть эта злополучная тайна выйдет на свет Божий. Пусть они, наконец, объяснятся между собой на чистоту. Невозможно, чтобы это так продолжалось. Эти вечные тайны и увертки. Крокстадт. Ну хорошо, раз вы на это решаетесь. Но одно я во всяком случае могу сделать, и надо сделать это сейчас же. Прулинна, прислушиваясь. Скорее уходите, пляска кончена, нас могут застать с минуты на минуту. Крокстат. Я дождусь вас внизу. Прулинна. Хорошо. Потом проводите меня до дому. Крокстат. За всю мою жизнь я ни разу не был так неимоверно счастлив уходит дверь в переднюю остается по прежнему открытой прулинная немного прибирает на столе и приготовляет свою верхнюю одежду какой поворот какой поворот будет для кого работать для кого жить куда внести свет и тепло да Придется-таки приналечь. Скорее бы приходили. Прислушивается. А, вот они. Скорее одеться. Надевает шляпу и манто. За сценой слышны голоса Хельмера и Норы. Слышно, как повертывается ключ в замке. И затем Хельмер почти силой вводит Нору в переднюю. Она в неаполитанском костюме и закутана в большую черную шаль. Он во фраке и в наброшенном сверху открытом черном домино. Нора, еще в дверях сопротивляясь. «Нет, нет, нет, не хочу сюда, хочу опять наверх, не хочу уходить так рано!» Кельмер, «Ну, милочка Нора!» Нора, «Ну, я прошу тебя, умоляю, Торвальд, ну, пожалуйста, еще хоть часочек!» Кельмер, «Не минутки больше, моя дорогая!» Ты помнишь уговор? Вот так. Сюда. Ты еще простудишься тут в передней? Бережно ведет жену, несмотря на ее сопротивление, в комнату. Фрулинны. Добрый вечер. Нора. Кристина. Ельмер. Как, Фрулинны, вы здесь? В такой поздний час? Фрулинны, да, извините. Мне так хотелось взглянуть на костюм Норы. Нора. Так ты все сидела и ждала меня? Прулинны. Да, я, к сожалению, опоздала. Ты была уже наверху, но мне и не хотелось уходить, не поглядев на тебя. Хельмер, снимая шаль с норы. Но, глядите же на нее хорошенько. Право, стоит посмотреть. Чем не хороша, Прулинна? Прулинна, да, признаюсь. Хельмер, разве не дивно хороша? Там все в один голос признали это. Но она ужасно и упрямится, эта милая крошка. Что поделать? Представьте себе, мне чуть не силой пришлось увести ее оттуда. Нор, ах, Турвальд, ты еще раскаешься, что не дал мне повеселиться еще хоть полчасика. Хельмер, слышите, фрулинне? Она пляшет тарантеллу, производит фурор, вполне заслуженный. Хотя исполнение было, пожалуй, чересчур безыскусственно. То есть более натурально, нежели это, строго говоря, желательно с точки зрения искусства. Ну да пусть. Главное, она произвела фурор. Огромный фурор. И дать ей остаться после этого. Ослабить впечатление. Нет, спасибо. Я подхватил мою прелестную капричанку. Капризную капричанку, может бы сказать. Под ручку, марш маршем по зале, общий поклон, и, как говорится в романах, прекрасное видение скрылось. Конец всегда должен быть эффектен, Фрулинне. Но ну, где мне втолковать это Нори? Никак! О, какая здесь жара! Сбрасывает домино и открывает дверь в кабинет. Э, да там темно. Ну да, конечно. Извините уходит к себе и зажигает там свечи. Нора быстрым шепотом задыхаясь. «Ну, ну!» Фрулинна, тихо. Я говорила с ним. Нора, и что же? Фрулинна, Нора, ты должна все сказать мужу. Нора упавшим голосом. Я знала. Фрулинна, тебе нечего опасаться со стороны Крокстата. Но ты должна все сказать. Нора. «Я не скажу», Фрулинна, «так письмо скажет». Нора, «Спасибо, Кристина, я знаю, что теперь делать». -с -с. Хельмер Кельмер входит. «Ну, Фрулинна, налюбовались ею?» «Фрулинна, да-да, и теперь прощусь». Кельмер, «уже». «А это ваша работа, вязание?» Фрулинна берет работу. Да, благодарю, чуть было не забыла. Хельмер, так вы и вяжете? прулина случается. Хельмер, знаете, вы бы лучше вышивали. Фрулина, вот как, почему? Хельмер, да это куда красивее. Видите, держит работу вот так, левой рукой, а правой делает стежки. Вот так, легкими, свободными взмахами. «Не правда ли?» «Рулинна». «Да, пожалуй». Хельмер, «Вязание, напротив, не может выходить красиво. Всегда как-то неуклюже. Взгляните, эти стиснутые руки, эти спицы, то вверх, то вниз. Какая-то китайщина». «Ах, какое великолепное шампанское там подавали!» «Рулинна». «Так прощай, Нора, и не упрямся больше». Ельмер. «Отлично!» — сказано, Фрулинне. Фрулинна. Фрулина, «Спокойной ночи, господин директор!» Кельмер, провожая ее до дверей. «Спокойной ночи, спокойной ночи! Надеюсь, благополучно доберетесь до дому. Я бы с удовольствием, но ведь вам недалеко!» «Спокойной ночи, спокойной ночи!» Фрулинна уходит, он запирает за нее дверь и возвращается. «Наконец-то спровадили ее!» Ужасно скучная особа. «Нора, ты очень устал, Торвальд?» «Хельмер». «Нет, ничуть». «Нора, и спать не хочешь?» «Хельмер». «Совсем нет. Напротив, я необычайно оживлен. А ты?» «Да, у тебя порядком усталый и сонный вид». «Нора, да. Я очень устала и скоро усну». «Кельмер, вот видишь, значит, я хорошо сделал, что мы не остались дольше». «Нора, ах ты все хорошо делаешь». «Кельмер, целую ее в лоб». «Ну вот, жаворонок заговорил по-человечески. А ты заметила, как ранг был сегодня оживлен?» «Нора, да? Разве?» «Мне не удалось с ним поговорить». «Кельмер». И мне почти тоже, но я давно не видал его в таком хорошем настроении. Глядит на нее с минуту, затем подходит к ней поближе. Хм, однако как чудесно опять очутиться у себя дома. Ах ты, очаровательная юная красавица. Нора, не гляди на меня так, Торвальд. Хельмер, что? Мне нельзя смотреть на свое драгоценнейшее сокровище, на всю эту прелесть, которая принадлежит мне. Мне одному, вся целиком. Нора, переходя на другую сторону стола, «Не надо так говорить со мной сегодня». Кельмер, следуя за нею, «У тебя в крови все еще кипит тарантелла, как погляжу, и оттого ты еще очаровательнее». Слышишь? Гости начинают расходиться, понизив голос. Нора. Скоро в доме все стихнет. Нора. Надеюсь, Хельмер, не так ли, моя любимая? О, знаешь, когда я бываю с тобою в обществе, знаешь, почему я так мало говорю с тобой, держусь от тебя подальше, лишь украдкой и поглядываю на тебя. Знаешь почему? Потому что я представляю себе, будто ты моя тайная любовь, что мы с тобой обручены тайком, и никто даже не подозревает, что между нами есть что-то. Нора. Да-да-да. Я ведь знаю, что все твои мысли около меня. Эльмер. А когда мы собираемся уходить, и я накидываю шаль на твои нежные юные плечи, на этот дивный изгиб шеи от затылка. Я представляю себе, что ты моя юная невеста, что мы прямо из-под венца, что я впервые веду тебя сейчас в свой дом. Первый раз останусь с тобой наедине. Один с тобой, моя юная, трепещущая прелесть. Весь этот вечер у меня не было иной мысли, иного желания, кроме тебя. Когда я увидал, как ты носишься и манишь в тарантелле, у меня кровь закипела. Я не мог больше. Оттого я и увлек тебя оттуда так рано. Нора, поди, Торвальд. Оставь меня, я не хочу. Хельмер, что это значит? Ты меня поддразниваешь, малютка Нора? Не хочу. Или я тебе не муж?